Глава 19. По краю бездны. Валентин Игнатьевич смотрит на меня сквозь стёкла очков. На нём привычный костюм тройка и элегантные чёрные туфли. Удивительно бодро он в таком прикиде носился по мосту. "Здравствуйте, Валентин Игнатьевич", усмехнулся я. Заместитель директора в лице не изменился. Не взоров, моё почтение. Вы не переживаете, что я буду отсутствовать на занятиях в понедельник? Не убивайте меня ради всего святого. Между нами поваленный стеллаж и бесформенная груда книг. Значит, Шуйский, лезь в пекло Рокувелла не по статусу, а Инги предпочитают делать оружие для своих нанимателей. Род, с которым я вступил в конфронтацию, не может успокоиться, когда в меня вихрем ворвались навыки убитых подчинённых Бьёрка. Там напрочь отсутствовали ветки демонологов и призывателей, только боевые техники и клинковые апгрейды. Я не собираю себя убивать или я, хотя и могу. Ещё бы. Про Валентина Игнатьевича я успел навести кое-какие справки. Младший брат патриарха рода в ранге дехианы, практически вершина по местной классификации, наверняка обладает навыками телепортации, иначе не попал бы на остров или не обладает Ничто ведь не мешает ублюдку вытащить меня в другую локацию и попытаться завершить начатое. Впрочем, кое-что мешает. Почему-то все рейдеры боятся пространственных прыжков из города. Убить он меня может в теории. Что вам от меня нужно? Переговоры. На лице Шуйского появилось злорадное выражение. А чего ходить вокруг да около? Пока мы беседуем в столах, собираются два патрона. Кантеры вышли на меня через Микуцкую. Вы следили за Машей, пользуясь служебным положением. Вероятно, поступили сведения, что она относится к тайному клану призывателей. И как только мы исчезли из клуба, вы догадались, что происходит. Подтянули своих избэшников и прыгнули на остров. В ближайшее село перехватить меня сразу не смогли по понятным причинам. Пришлось топать через все эти а зверешие улицы с черепашей скоростью. Но ну а раз вы перестали мимикрировать, значит, есть что предложить. Будешь двойным агентом. Кинул Шуйский, Хантеры выйдут с тобой на контакт, захотят выяснить, что случилось с Машей. Статьи что? Не смогла долечить костоломный тракт. Я так и думал. В общем, расскажешь эту грустную историю, станешь сотрудничать, поднимешься до Адамсов, будет ещё лучше, а всю информацию сливать вам, догадался я. Правильно. А ещё ты будешь прикрывать операции ингов в аномалиях, когда дорастёшь до оккультиста. Что взамен? Полная протекция моего клана в лицеей, помощь по поступлении, вхождение в клан в среднесрочной перспективе. Ну и когда падут Адамсы, мы в долгу не останемся. Ты будешь служить правящему роду. Я служу только Нергалу, Валентин Игнатьевич. Кому? Неважно. пробеи вот отуировки. Элементаль радостном взревел, когда в пистолет хлынула прана, и я вскинул руку и выстрелил в грудь своему противнику. Шуйский предвидел такой поворот и выставил дополнительный щит. Электричество, которым я зарядил патроны, растеклось по гладкой полупрозрачной поверхности и тут же было поглощено. Кинетическая защита тоже не подкачала. Но сразу после этого я ударил расширяющимся огненным шаром и метнулся к выходу. Дверь в магазин затянулась ледяными шипами. Мерцающая фигура выступила из стены пламени и сделала шаг в мою сторону, потянула Гари и вдохнула нестерпимым жаром. Я понял, что у меня есть только один шанс выйти из схватки победителем по максимуму использовать силу демона, запертого в ловушке, аж получает мощный поток праны. Я почти физически ощущаю блаженство, испытанное демоном. "Твои техники хороши", говорит Шуйский, "но их недостаточно". Скидываю пушку, жму на спусковой крючок. Воздух искажается от магической волны, затопившей помещение. Я вижу, как первая пуля замедляется, вычерчивая спираль. Шуйский управляет временем или среда настолько плотная, что сопоставима с жидкостью? Это водная магия. Подсказка приходит от Таша. Рекомендации. Электричество. Действуй. Подкармливаю беса праной, из нижнего стола вылетает вторая пуля. Вновь закручивается медленная спираль, но я вижу разряд, бьющий сквозь жидкостную среду. Тело Шуйского пронзает молнией. Демоническая молния, от которой не прикрыться татуировками. Линза щита обрушивается на пол. Забрызгивает мне ноги. Заливает разбросанные в беспорядке книги. Мой противник бьется в судорогах у правой стены. Огонь в глубине комнаты угрожающе гудит. «Как ты планировал выбираться отсюда?» Удлиняя лезвие на пальцах левой руки. Зам директора сваливает меня подсечкой. Пистолет отлетает к двери. Достаю выродкой пинком в колено. Нога Шуйского подламывается, и он тут же получает пяткой в ухо. Перекатываюсь, бью левой под ребра оппоненту. Ладонь с хрустом проламывает ребра. Враг, не обращая внимания на боль, бьет слева кулаком, выдвинув средний палец. Блокирую. Провожу захват и прикладываю Шуйского мордой к доскам. Выкручиваю кистевой сустав, заставляя супостата взвыть. Отпусти. Лезвие выдвигается из указательного пальца левой руки. Остриё замирает в миллиметре от глазного яблока Шуйского. Ты владеешь навыком телепортации. Нет. Тебя должны забрать, злобно сопит. Кто? Ви. Винсент, закончил я. Молчание. Веду свободную руку к бочине препада, туда, где на ткани костюма проступило бурое пятно. Удлиняя лезвие на пальце, спараваю внутренние органы Шуйского. Одарённый на инстинкт, о генерирует исцеляющую ауру. Это не помогает. Клинок всё ещё в межибери. Слышу зубовный скрежет. Как он тебя найдёт? Под пальцем хлюпает. Вы встречаетесь в дубниках. Дыхание Шуйского участилось. Время назначено. Ровное дыхание. Взрывы боли, отчаяния и ненависти на эмпатическом фоне. Ты подашь сигнал, констатирую я. Поверженный противник дёргается. Сдавленный крик. «Хорошо, я доволен. Через эту свою хрень на запястье, с картой. Учащенное дыхание. Назовем ее смарт-часами. Я делаю лезвие волнистым и надавливаю особым образом. Тело допрашиваемого содрогается. Как их разблокировать? Отпечаток пальца? Кодовое слово? Пароль? Из арта шуйского вытекает слюна. «Говори, я сохраню тебе жизнь». «Отпечаток!» Цедит сквозь зубы шуйский. «Благодарю». Я удлиняю палец на два сантиметра. Именно столько не хватает до сердца допрашиваемого. «Извини, что соврал». Противник содрогается в последней конвульсии и затихает. На меня обрушиваются чужие техники. «О, ребята, это мощный приход!» Перед глазами разворачиваются прокаченные ветки боевого мага с многолетним стажем. «Водные щиты». Замедляющие ауры, световые копии, усиленная регенерация и такие фичи, о которых я даже в глобеле не читал. Уму непостижимо, как этот упырьs хитрился проиграть. От просмотра трофеев меня отвлекает дым. Пожаром охватил большую часть магазина. Стеллажи горят синим пламенем. Я начинаю задыхаться. Слезятся глаза, тело прошибает пот. Надо действовать быстро. Снимая браслетик смарт-часов с запястья покойника, Превращаю левую ладонь в широкое лезвие и отрубая большой палец руки Шуйского, прижигаю огнём, чтобы кровь не текла. Прячу трофеи в рюкзак. Понимаю, с пола одержимые пистолеты бегу к входной двери, не теряя ни секунды, хватаю ртом живительный воздух. Помещение книжного охвачено пламенем. Старый дом гудит, трещат перекрытия, лопаются от нестерпимого жара уцелевшие стёкла. Что там говорил Шуйский по поводу убежища? Пора изучить игрушку Призыватели. Гаджет напоминает умные часы, но лишь на первый взгляд. Пластиковый ремешок, чёрный LCD-экран на этом сходство заканчивается. В центре экрана расположен круг. Я прикладываю к нему подушечку отрубленного пальца. Экран оживает, высвечивается таймер, на котором указано время безопасного пребывания в убежище. У меня ещё полчаса. Я не понимаю, какого беса все так колотятся над этими убежищами. Неужели пребывание там влияет на одержимые здания? Как они набрасывались на все живое, так и будут набрасываться. Или я чего-то не знаю? Предположим, есть силы пострашнее духов, засевших в определенных локациях, и эти силы регулярно дают о себе знать. В таком случае я угробил собственное укрытие и здорово подставился. Ладно, прорвемся. Интерфейс у гаджета просто безобразие. Умные часы можно использовать для отправки сообщений, тапнув по пикче с конвертом. Пик с изображением земного шара позволяет узреть геолокацию и передать свои координаты любому пользователю Global через спутник. Сейчас я не могу это сделать. Мешает аномалия. А вот и зелёный кубик, включающий трёхмерную карту. Передо мной разворачивается голограмма. Не знаю как, но я могу вращать и увеличивать картинку, делать наезд на улицы и дома, смахивать за грань видимости целые кварталы и прокладывать маршрут. Система выводит подсказки в виде безопасных траекторий перемещения. Жёлтые линии с отмеченными убежищами и таймерами прохождения кажутся дорубаю. Маша говорила, что бесы иногда выключаются из игры, засыпают, проваливаются в бездну, неважно. Убежище это заведомо чистое здание, в которых можно переждать уличную активность демонов. Шторм меняет правила, перемешивает вектора, укрытия смещаются, таймеры перезагружаются. Шуйский незадолго до своей смерти проложил маршрут. Изломанная оранжевая линия, связывающая текущую локацию с крохотной деревенькой под названием Дубники. На душе потеплело. Я почти выбрался из аномалии. Еще один перекресток, два поворота, и я на заброшенной дороге, закругляющейся к северу. Красная пунктирная линия знаменует границу невозвратного града. Дальше мне придется идти пешком по раздолбанному полотну. Три с половиной километра. Смешное расстояние, если вдуматься. Пока убежище горит, я сижу на тротуаре, скрестив ноги. Медитирую, качаю прану по всему телу, нормализую дыхание, восстанавливаю мышечный тонус. Перед последним рывком мне не нужны сюрпризы. Тело ноет, хочется спать. Вероятно, в Неоме сейчас глубокая ночь или утро следующего дня. Я слышал, что в аномалиях имеют место хронологические сдвиги. Оконные проёмы чернеют, наружу вырываются языки пламени. Пожаром охвачен уже и второй этаж. Я бы насладился этим зрелищем еще, но срабатывает будильник таймера. Пора в дорогу. Неспешно встаю на ноги. Проверяю нехитрую поклажу. Пистолет и телефон в рюкзаке. Пол-литровая бутылочка с питьевой водой почти опустела. Допиваю остатки теплой жидкости. Швыряю бутылку на тротуар. Теперь бы отлить, но это как выйду из города. Часы на левой руке. Палец Шуйского в кармане. Вперед. Уходит без малого 40 минут, чтобы добраться до периметра аномалии. На окраинах активность демонов значительно ниже. Но и здесь дома убийцы пытались меня остановить. Сравнительно безопасные участки я преодолевал пешком. В сложных локациях ускорялся. Красный пунктир пролегал по авторазвязке с полуразрушенным монументом. Нечто наподобие стелы. Я неспешно удаляюсь от кошмарного городка и обдумываю план действий. С острова я могу выбраться и сам. У меня появилась способность телепортироваться через бездну. С другой стороны, великое искушение поквитаться с Вильцентом. Шуйские обязательно свяжут исчезновение Валентина Игнатьевича со мной, отправят кого-нибудь для выяснения причин смерти, увидят сгоревшую книжную лавку, найдут останки. Что дальше? Дома сами по себе не горят. За меня возьмутся по полной программе. Начнётся война с одним из сильнейших кланов России, а я не уверен, что готов к этому противостоянию без поддержки. Этой поддержкой надо заручиться у Хантеров и Адамсов. То, что происходит в аномалиях, Роквелл опять же здорово смахивает на подготовку государственного переворота. Вот пусть этот вопрос и решают те, кому положено. Я обеспечу себе прикрытие, пока не знаю как, но обеспечу. А от лишних свидетелей нужно избавляться. Примерно через полкилометра от города сворачиваю с шоссе. Спускаясь по насыпи, углубляясь по узкой тропинке в лес, И убедившись, что никого нет поблизости, активирую смарт-часы, определяю свои координаты через спутник и отправляю на почту Винсенту. Для этого приходится тапнуть по конвертику и выбрать соответствующий адрес. Снимаю с запястья часы, вешаю на сук берёзы, отступаю на 10 шагов и жду. Через несколько минут к браслету телепортируется Винсент. Массивная фигура, соткавшаяся из пустоты, стоит ко мне в полуоборота. Даже слепой попадёт Расстреливаю Винсента двумя зарядами, ледяным и электрическим. Для верности зачищаю полянку огненным шаром. Какая прелесть! Я умею телепортироваться двумя разными способами. Насладиться чужими техниками не успеваю. Меня накрывает очередным апгрейдом. На сей раз перед глазами разворачиваются демонологические ветки. Поднимаются уровни связки и скана. Добавляется значок портала. Обнаруживается устойчивость к морокам. Раскрывается линия шёпота изгоняющего. Прислоняюсь к стволу берёзы, чтобы не упасть. Коравот техник слишком большой. Нарушена пространственная ориентация. Я теперь могу перемещаться в любую точку планеты через бездну, или собирая, разбирая себя в разных местах. Могу нащупать дверной проём и прыгнуть в него, подобно другим демонологам. Стоп. Это умение соответствует рангу оккультиста, если учесть, что я сражался со спектрами и побеждал Можно рассчитывать на полноценную лицензию и понемногу готовиться к сдаче рангового экзамена. Изучаю дымящиеся останки Винсента. Труп все еще можно идентифицировать. Такой поворот мне не нравится, поэтому снимаю с дерева смарт-часы и бросаю на обугленную тушу. Туда же отправляется большой палец Шуйского. Огненная вспышка. Следы моих преступлений поглощает очистительная ярость нергала. Листья на ветках скручиваются от чудовищной температуры. Минус два врага. Вывожу на сетчатку образы навыков, выбираю срошуйся конус и символизирующие путешествие через бездну. Способность тянет из меня прану в таком количестве, что я начинаю паниковать. Кажется, что резервы исчерпаны, и в этот миг лесные заросли исчезают. Я обнаруживаю себя в необъятной пещере, рядом русло чёрной реки, мертвенный свет, беззвучие нижнего мира, приближающееся красное мерцание. Сокрушающий странный предстаёт в истинном обличии. Меня придавливает голосом божества. Твоя сила растёт, джерк. Рад, что вы заметили, повелитель. Слушай и не перебивай. Заговор против Адансова меня беспокоит. В будущем я намерен покровительствовать жителям Московии. Разберись с шуйскими, помешай замыслам рокулов. Я хочу, чтобы ты заключил взаимовыгодную сделку с хантерами. И знания ономалии помогут тебе выполнить сверхзадачу. Что скажут в конклаве, повелитель? Тобенгаус в курсе развернувшегося противостояния, пророкотал сжигатель. Ему придётся сделать выбор, и он скорее поддержит Адамса, чем Роквелла. Ты знаешь, что делать, сталкивая между собой врагов. Ищи новых друзей, обрети власть и влияние. Грядёт великая битва. «И тебе потребуются соратники!» Я собирался задать еще один вопрос. Но пещера растворилась в мировой тьме. На меня обрушился грохот электронной музыки. Клуб «Контакт», где я оставил веселиться близняшек. Занимался привычными делами. Пил, гулял, курил кальян. Заполнял туалеты с тонущими и блюющими делами. Материализовавшись у барной стойки, я понял, что радикально ничего не поменялось. Окси обсуждала с барменом какой-то сериал. Её сестра танцевала в компании друзей. Так просто не бывает. Сколько времени прошло? Я просил сестричек ждать меня не более полутора часов. А тут, получается, лезу в рюкзак за телефоном и предсказуемо вижу, что время на часах остановилось. "Какой час?" спрашиваю у Окси. Блондинка не сразу дорубает, что произошло. Я растворился в толпе у неё на глазах. И вот я здесь только с волосами и одеждой. от которых за километр несет Гаррию. «Половина двенадцатого», — сообщает бармен. «Огонь! Мои часы остановились в 23.29. Именно тогда Микутская перенесла меня с подземной арены в аномалию. Следовательно, время на краю бездны застыло. Даже за городской чертой. Остров выпал из нормальной вселенной, это факт. Я вернулся в ту же секунду, из которой меня забрали. Собираюсь нести изменения в настройки». и понимаю, что в этом нет необходимости. На экране горят цифры 2331. Мобильник, строивший привычную реальность, стал вести себя адекватно. Что случилось? Окси явно почувствовала запах гари. Ты победил? Думаю, победил. Думаешь? Уверен. Надеюсь, избэшники Адамсов займутся камерами внизу, потому что видеонаблюдение арены покажет наше смекуцкое исчезновение. Я позабуваю Окси начала слезать со стула, но я её остановил. "Она беспокоится. Со мной всё в полном порядке." Ободряюще улыбаюсь. "Отрывайтесь по полной. А ты, приму души спать. Надо восстановить силы." "Противный!" обиделась Окси. "Опять нас бросаешь? Мы ещё повеселимся вместе, обещаю." "Ладно." Окси неожиданно подалась ко мне и чмокнула в щёку. "Не забывай, ты обещал из тебя рассказ о поединке." "Бро, может выпиш чего?" предлагает бармен. Выглядишь ты не очень. В другой раз. Иду через зал, приветливо машу рукой Вэйл и тут же скрываюсь за разгорячёнными телами подростков, народ в ритме танца. Всем на меня насрать, поэтому никто не удивился моему исчезновению. Был человек и растворился прямо в воздухе.